а язычники — к шерсти. Этот разгром навел такой страх на повстанцев, что жители взбунтовавшегося Аллатаря вышли навстречу победителю с повинной, неся образа их хоругви. За Аллатарем повинилась Корсунь и все мятежные села вокруг, и опять казни и присяга. Но когда войска князя Борятинского продвинулись вдоль Симбирской черты к Пензе, здесь в тылу снова загорелось восстание. Князь отрядил в тылы думного дворянина Леонтьева с ратной силой. И мятежники около села Апраксина были разбиты снова, зачинщики казнены, и, так как действительность и прочность присяги была очевидна, то батюшки снова заставили повстанцев целовать крест, а те, целуя крест, думали, как бы снова извернуться да ударить по ненавистным. Восстание пылало на сотни верст вокруг. Повстанцы всюду и везде изводили крапивные семя, уничтожали тех господ, которые были облихованы миром, старательно, с восторгом безграничным, жгли всякие бумаги и всюду вводили казацкий порядок. В особенности много хлопот доставляла воеводам небольшая, но очень подвижная шайка полковника Ерика, который отделился от Степана еще в Симбирске и так и не возвращался туда. Другим значительным отрядом повстанцев, действовавшим вокруг Темникова, командовал поп, или точнее распоп, то есть бывший поп Савва. Распоп Сава, здоровенный, волосатый, румяный и точно лакированный детина, был простоват, но сердце имел доброе, прямое, хотя и нетерпеливое. До Москвы как-то дошел слух, что Поп Сава как бы склоняется к расколу. Правда, Поп Сава нововведений не любил и ижится Не та и фита, с какими-то лапками, да и вообще перемены, затруднения, сумления. Но сава был всегда к высшему начальству покорлив. С лапками так с лапками, им там на Москве виднее. Его вызвали для испытания в Москву. Владычные бояре ахнули. сава был похож на лесного дикаря, на медведя, на разбойника, на лешего, на все что угодно, только не на попа. Перед ним раскрыли книгу «А ну, чти!» Сава с делом справиться не смог. Его оставили без места. В отчаянии он отправился домой в Темников, к своей довольно уже многочисленной семье и сел за грамоту. Но хитрая наука плохо давалась отцу Савве. Но все же подучился маленько, подпоил мужиков из села Веселые Лужки, где только что помер священник. Они честь честью выдали ему на руки соответствующий приговор, что мы, крестьяне села Веселые Лужки Темниковского уезда, выбрали и излюбили отца своего духовного саву к себе в приход и как его Бог благоволит, и святой владыка его в попы к нам поставит, и, будучи у нас его в приходе, служить и к церкви Божьей быть подвижну, к болям и к роженицам с причастием и с молитвами быть подвижну, и со всякими потребами. А он человек добрый, не бражник, не пропойца, ни за каким хмельным питьем не ходит, человек он добрый, в том мы, староста и мирские люди, ему и выбор дали». Поп Сава, распродав все свои скудные животы, что было чем улестить подьячих владычных, снова поехал в Москву, снова чти, и снова больше от страха ничего не вышло. А тут как раз поднялись казаки — И так как они грамоты от него не требовали, и тоже фиту с не очень одобряли, то и решил отец Савва распоп с голодухи и с горя идти-ка заковать, и стал он вместе с беднотой зарить господские гнезда, довольно-выди, побоярствовали на всем свете, и чинить над женским полом всякое поругание. Распоп сава так уж устроен был, раз сорвался с петель, значит, пиши пропала В отряде отца Савы промышляла и темниковская вещая жонка Алена. Воеводина теща Водяной хворала. Воевода потребовал, чтобы Алена ее вылечила. А Алена сказала, что она средствия против Водяной не знает. Воевода не поверил этому и увидел в этом отказе злостное неуважение к нему, Обвинил Алену в ведовстве и приговорил, как и полагается, к сожжению. Она вынуждена была бежать. В мужском наряде...